Король побегов. Получив от баронессы еще до предполагавшейся женитьбы часть денег, 15 тысяч франков, Видок немедленно же и лишился их, не успев передать автору хитроумного плана. Наш любвеобильный герой увлекся юной красоткой по имени Розина и просадил все на нее, и еще в карты. Карточным играм его активно подбивала та же Розина, бывшая подельницей компании шулеров. На этом видок распрощался с Бельгией и военной службой. Он отправился в Лиль, где в скорости благополучно попал в тюрьму, в очередной раз. И, по его словам, опять-таки ни за что. Была у него подруга Франсина. Из-за нее наш герой подрался и, как следствие, оказался в тюрьме. Его приговорили к месячному заключению за нарушение общественного порядка. Тут-то в лильской тюрьме с ним и случился казус, определивший его дальнейшую судьбу. Вплоть до этого момента карьера видока хотя и имела криминальную окраску, но по тем мутным временам столь невинную, что его никак не причислишь к профессиональным преступникам. Скорее уж можно было посчитать его авантюристом, какие в эпоху великих потрясений всегда рождаются во множестве. Даже взлом отцовской кассы считался внутрисемейным делом и наказанию строгому не подлежал, да и простил его отец, все же остальное вполне списывалось на молодой темперамент и чрезмерную любвеобильность, на чувство независимости и нетерпимость к попыткам помыкать собою. В лильской же тюрьме видок если верить полицейским архивам, впервые оказался замешанным в серьезное преступление — подделку государственных документов. Вот как это случилось. В тюрьме молодой буян, он ведь попал сюда за драку, познакомился с тремя уже осужденными преступниками — крестьянином Себастьяном Буателем и двумя бывшими фельдфебелями Франсуа Груаром и Сезаром Гербо. Буатель был приговорен к шести годам тюрьмы за кражу мешка картошки. К бывшим военным видок испытывал доверие, и однажды они обратились к нему с безобидной просьбой. «Несчастный многодетный Буатель, — сказали они, — арестован по ошибке, Хорошо бы помочь бедняге, чтобы он вышел поскорее, а то ведь детишки просто пойдут по миру от голода и холода. Видок разделял их участие, хотя и не понимал, как же он может помочь. А очень просто, — пояснил Груар, — главное составить правильное прошение. И мы с Сезаром знаем, как это сделать. Вот только понимаешь ли, товарищ, тут в общей комнате очень шумно, трудно сосредоточиться, дело-то важное, не дай бог ошибиться, так ты уж будь добр, позволь нам воспользоваться твоей конурой. Почему бы и нет? Видок все дни проводил в помещении для гостей, поскольку посетителей у него было много. Носили они ему всякие яства из соседнего кабака и вина в досталь. Охрана на это смотрела сквозь пальцы. Отчего ж не предоставить отдельную конуру, в которую он обитал, для благого дела? И Видок согласился помочь таким пустяком двум благородным товарищам. Спустя какое-то время... Гербо и Груар громогласно объявили о том, что прошение они написали и даже передали куда следует. Еще через день Буатель продемонстрировал всем своим товарищам по несчастью приказ полицейского начальника о своем освобождении. Начальник тюрьмы, ознакомившись с приказом, отпустил невинно осужденного многодетного отца на все четыре стороны. Тем бы все и закончилось, если б на беду всех заинтересованных лиц в тюрьму не нагрянул с проверкой полицейский комиссар, причем именно тот, чья подпись фигурировала в приказе об освобождении. Сверившись с записями, он недоуменно спросил, где, мол, заключенный Себастьян Буатель, на что получил ответ «Так вы же сами, господин комиссар, изволили его отпустить». Ознакомившись с приказом об освобождении, комиссар возмущенно объявил «Подделка!» и, обращаясь к начальнику тюрьмы, в сердцах добавил, «Нужно быть полным идиотом, чтобы такую грубую фальшивку принять за документ, да еще и скрепленный моей подписью». За освобожденным Буателем немедленно была отправлена погоня. Уже через несколько часов счастливого отца семейства схватили. Не запираясь, он тут же и признался, что приказ об освобождении ему вручили Гербо и Груар, Те же, в свою очередь, объявили, что они-то люди темные и маленькие, а главным фальсификатором был хитроумный Эжен Франсуа Видок. Да вот же, все видели, он же у себя в коморке и писал подложный приказ. На самом деле Гербо и Груар как раз специализировались на подлогах и сидели за подлог. Услышав, что Буатель сулит сто франков тому, кто поможет ему выйти на свободу, они, недолго думая, сляпали фальшивку. Теперь же... Естественно, постарались превратить в главного преступника нашего беспечного героя, заручившись к тому же показаниями еще одного типа, Эжена Стофле, показавшего, что Гербо, Груар и видок постоянно уединялись в комнате Ведока и подолгу что-то обсуждали втроем. Напрасно видок пытался оправдаться, напрасно он утверждал, что ничего не знал ни о планах Буателеса, товарищи, ни о подложном приказе. Ему это не помогло. Слово «одного» против показаний «четверых» — Буатель, в конце концов, подтвердил показания трех остальных. Далее суд и суровый приговор — «восемь лет в кандалах». На языке тогдашнего судопроизводства это означало «восемь лет каторги». Действительно ли видок был так невиновен, как написал в мемуарах? Я позволю себе усомниться в его наивности и невиновности. Так же, как и двум пройдохам-фельдфебелям, ему не впервой было иметь дело с фальшивыми документами. Он ведь и сам ими пользовался, и, возможно, помогал их изготавливать. Вспомним фальшивый паспорт, купленный ему какого-то пограничного офицера за 15 луидоров. Вспомним фальшивый офицерский патент бродячей армии и там же полученные документы, удостоверявшие его дворянство. Так что, возможно, бывшие фельдфебели и не лгали но покажите преступника, который признается в собственных деяниях тем более публично. Чтобы закончить с этой историей, скажем, Сезар Гербо, один из фальсификаторов, подставивших видока по его утверждению, спустя три года был приговорен к смертной казни за ограбление и жестокое убийство. видок оказался свидетелем того, как Гербо везли на Эшафот нашему герою сокамерники подельники приговоренного рассказали что гербо часто каялся в том давнем деле и видок по его словам простил эксфильд фебеля но до конца жизни он считал именно сизарара гербо тем человеком который поломал ему жизнь человеком превратившим его в настоящего преступника так или иначе после приговора жизнь видока претерпевает серьезные изменения Теперь за ним числится уже не просто мелкие грешки. Он опасный преступник, каторжник. А ему всего-навсего 20 лет, и на дворе четвертый год республики, 1795 год. Видок ухитрился бежать в первый раз еще до вынесения приговора, во время следствия, но вскоре был схвачен и на этот раз припровожден на каторгу в форт Магон. В те неторопливые, несмотря на революцию времена, Дорога была долгой, так что к Магону видок прибыл лишь в 1797 году. За два года, прошедшие с момента вынесения приговора и до прибытия на каторгу, он ухитрился стать легендой уголовного мира Северной Франции, пройдя через три пересыльные тюрьмы, совершив полдесятка побегов и приняв участие в десятке по меньшей мере серьезных преступлений, от контрабанды до соучастия в грабежах. Так же, как с первым делом, он впоследствии отрицал все, кроме связи с контрабандистами. Он утверждал, что судьба в самом деле сводила его с различными преступниками, но лишь в стенах тюрем, где он становился внимательным слушателем кровавых историй. Так однажды он познакомился и даже подружился с членами кошмарной шайки поджаривателей, считавшихся изуверами даже в те далеко не мягкие времена. Поджариватели врывались в дома обывателей по ночам название свое они получили от милой привычки пытать огнем тех несчастных которые пытались утаить от разбойников свое имущество Знакомство с самыми одиозными фигурами преступного мира придавали ему по его словам вес в уголовной среде но не превращали его самого в соучастника жестоких убийств и разбоев словом наш герой оказался на каторге в ореоле славы его знали как отчаянного и рискового малого Можно, конечно, принять на веру утверждение самого видока о его непричастности к самым страшным преступлениям. Тем не менее, полиция была одного мнения с уголовниками относительно его личности. Во всяком случае, вот такой документ на случайных правонарушителей не составляют. Особенный надзор. видок Эжен Франсуа, заочно приговоренный к смертной казни, субъект этот чрезвычайно предприимчив, и очень опасен. Не вступая в спор с давно покинувшим этот мир Эженом Франсуа Ведоком, согласимся хотя бы с последним определением, данным ему одним из полицейских чиновников, чрезвычайно предприимчив и очень опасен. Правда, указанный документ появился несколько позже, когда видок сбежав с каторги, оказался обвиненным в убийстве. Да-да, он недолго задержался на каторге. Уже в январе 1798 года он оказался на свободе. Правда, пробыл на свободе всего лишь три недели. Его вновь поймали и отправили в тюрьму, по другому обвинению. О побеге Ведока с каторги в тот момент задержавшие его полицейские не знали. Этому аресту мы обязаны подробным описанием внешности Жена Франсуа Ведока. Все его портреты относятся к более позднему периоду и представляют нам зрелого сорокалетнего мужчину. Каким он был в молодости, можно судить по полицейскому описанию. Эжен Франсуа Ведок, 22 лет. Рост 5 футов, 2 дюйма, 6 линий. В современных единицах измерения 1 метр 69 сантиметров. Волосы светло-каштановые, брови и борода тоже. Лицо овальное, широкое, Глаза серые, нос крупный, рот средний, подбородок круглый, с ямочкой, лоб низкий, справа у губы шрам, уши проколоты. Правда, в этом описании не хватает некоторых важных черт, например, удивительных способностей к перевоплощению. Не зря когда-то его пытались сделать балаганным лицедеем, видимо, были у него артистические способности. Ничего, конечно же, не говорится и о его наблюдательности и фантастической памяти, о быстром уме и мгновенной реакции, о хитроумии и природном обаянии видока. В этой тюрьме он тоже задерживается недолго. Снова побег, новые похождения, в которых нашлось место и таким экзотическим событиям, как пребывание в ярмарочном балагане — но уже не в роли юного дикаря-каннибала, а в качестве помощника народного целителя Коновала в цыганском таборе среди контрабандистов Британии. Сомнительная его слава ширилась. Он, в конце концов, получил прозвище «Король побегов». А еще его называли «Королем Риска». Сам он пытался оправдаться тем, что, мол, когда живешь среди мошенников и разбойников, всегда выгодно, чтобы тебя считали отъявленным злодеем. Я был среди них генералом, которому приписывали все подвиги его солдат. Вот одна интересная деталь. В своих записках Видок вдруг бросает, словно невзначай, по поводу разбойничьих шаек, с которыми он как-то был связан. Я знал, что остатки шаек, образовавшихся под названием «рыцарей солнца» или «общества Иисуса», в ожидании политической реакции, коль скоро правительство этого пожелает. Единственный извинительный предлог для их разбоя — роялизм, более не существовал. Это замечание относилось к тому времени, когда он уже прервал свои отношения с героями преступного мира. Рассказывает он также, как его едва не убили в одной из таких шаек. Один из разбойников опытным глазом заметил клеймо каторжника на его нижнем платье. Атаман тут же обвинил Видока, недавно прибившегося к шайке, в том, что он полицейский агент. Как же еще мог оказаться в их рядах беглый каторжник? Видок в тот раз спасся чудом. Ему кое-как удалось убедить атамана, тет а -тет, что он никакой не агент, просто повезло сбежать с галер. Странно, что преступник, по малейшему подозрению, готовый убить Видока, столь же быстро стал ему доверять. Видок добрался до родного Араса. Здесь его встретила постаревшая мать. Он узнал, что отец его незадолго до того скончался. Мать умоляла своего непутевого любимца образумиться и остаться с ней, пусть под другим именем. Она готова была скрывать его от полиции и знакомых. Видок в какой-то момент заколебался. Но, пожив немного в родном городе, он столкнулся с неприятным обстоятельством. Сомнительная слава его достигла и Арраса. И местные полицейские имели предписание о розыске опасного преступника Эжена Франсуа Видока. Его несколько раз задерживали, но всякий раз отпускали, не имея подтверждений тому, что задержанный господин и есть разыскиваемый видок. Тут выручал неоднократно отмечавшийся современниками артистизм видока, его привычка к мгновенным преображениям. Он даже разговаривать умел на диалектах различных провинций и земель, так что его принимали то за южанина, то за уроженца Ильдефранс, то и вовсе за испанца или голландца. но ну, а в конце концов... Спустя неполный год удача отвернулась от него. Он был в очередной раз схвачен и заключен в тюрьму. Сначала в самом Аррасе, затем в Бетюне и, наконец, в Дуэ. Из тюрьмы Видок бежит, прикинувшись инвалидом. Он почувствовал, что север для него становится слишком опасным. Пробыв короткое время в Париже, Видок устремляется дальше на юг, в Лион. Он обосновался в таверне некой Адель-Бюфон. Таверна служило убежищем и логовом преступников всех мастей, местом их встреч, словом, настоящей воровской малиной. Здесь видока приняли с почетом и уважением, свели с известными грабителями и при первой же возможности благополучно сдали полиции. Король риска оказался в которой уже раз за решеткой, в леонской тюрьме Руан, на этот раз благодаря собратьям по ремеслу. Можно представить себе ту ярость, которая охватила Видока, когда он понял, что его сдали те самые воры и скупщики краденого, которые накануне раболепствовали перед ним и пили за его счет. Он решил отплатить им той же монетой. Потребовав письменные принадлежности, он пишет письмо лично графу Франсуа Луи Дюбуа, которого совсем недавно первый консул Наполеон Бонапарт назначил генеральным комиссаром полиции Леона. В письме Видок просит комиссара о личной встрече. Дюбуа приказал привести к нему легендарного преступника. Видок сразу взял быка за рога. Он предложил комиссару сотрудничество. Он сказал, что готов помочь полиции в ликвидации нескольких крупных воровских шаек. В частности, Видок пообещал вывести полицию на след убийц, шайку братьев Кине. Именно братья Кине, насколько мог понять Видок, стали инициатором сдачи его в руки полицейским. Разумеется, они сделали это чужими руками, ведь их самих, как уже было сказано, разыскивала полиция. Дюбуа не мог поверить собственным глазам. Как? Король риска, король побегов, легенда уголовного мира Северной Франции Видок сам предлагает полиции свои услуги, готов стать осведомителем, стукачом. Этого не могло быть. Видок прекрасно понимал, что человеку с его биографией трудно верить, поэтому, видя сомнение комиссара Дюбуа, он вдруг сказал, «Господин комиссар, а вы бы поверили мне, если бы я смог бежать из тюрьмы, а потом прийти к вам добровольно?» Дюбуа рассмеялся. «Вернулись бы в тюрьму добровольно? После удачного побега? О, в этом случае, разумеется!» «Прекрасно. В таком случае прикажите вернуть меня в Руан и...» до встречи, господин генеральный комиссар. Дюбуа приказал отвезти видока обратно в тюрьму. Его сопровождали два вооруженных полицейских. Но что это за охрана для короля побегов? Улучив момент, видок сбивает с ног обоих незадачливых стражей, в несколько прыжков преодолевает расстояние до ближайшего угла и словно растворяется в воздухе. Нет, не случайно о нем рассказывали, что он способен превращаться во что угодно, даже в сноп соломы. Через два дня Видок, как ни в чем не бывало, постучался в дом Дюбуа. Далее все произошло так, как и предполагал Видок. Полиция взяла братья в Кене, а затем накрыла несколько малин, арестовав завсегдатаев. Среди арестованных были несколько давно и безуспешно разыскиваемых преступников. Видок — мог считать себя отомщенным. В тот раз сотрудничество с полицией не стало чем-то постоянным, видок просто отомстил обидчикам руками полиции. Но, возможно, в тот момент он заинтересовался этой малоизвестной ему стороной жизни — не убегать, а догонять, не скрываться, а разыскивать. Но если он и задумался над продолжением сотрудничества с полицией, то окончательно порвать с преступным миром пока не решился. До этого было еще далеко. Видок покинул коварный Леон и вновь отправился на север. Очередной, который уже по счету арест и вторичное осуждение к пребыванию в каторжной тюрьме, да еще в двойных кандалах. Так наш герой вторично оказывается на каторге. Таких пойманных беглецов тут называли «возвращенные лошади» на галерах в Бресте. Он вновь бежит, на этот раз в Булонь. Оказавшись в Булоне, нанимается на корсарское судно — фрегат «Реванш», которым командует некий капитан Поле. Корсар или капер — это частное лицо, получающее от властей официальное разрешение на ведение боевых действий против неприятельских судов во время войны. Корсарский патент, конечно, давал морякам определенную защиту, но только от преследований со стороны собственных властей. Власти враждебных государств рассматривали корсаров и каперов как обычных пиратов со всеми вытекающими последствиями, вплоть до виселицы. Тем не менее, в любой войне хватало отчаянных голов, готовых рискнуть головой ради обогащения. К таким относился и наш герой. После одного из морских сражений ему посчастливилось обзавестись новыми документами. Видок заранее обратил внимание на одного из своих новых друзей, бывшего капрала береговой артиллерии, весьма на него похожего по имени Лебель. После гибели Лебеля наш герой решил воспользоваться его документами, на всякий случай. Так что отныне на реванше не было жена Франсуа Видока. Считалось, что он погиб во время ночной бомбардировки порта, учиненной англичанами. А вот канонир Лебель благополучно продолжал существовать, участвовал в набегах на английские торговые суда, копил богатство, которое, впрочем, быстро таяло в портовых кабачках той же Булони. Вскоре ему пришлось оставить и этот промысел, почти законный во время войны и достаточно прибыльный. Наполеон, недавно ставший из первого консула императором, готовил великую армию к завоеванию Англии. Огромная по тем временам, численностью почти полмиллиона, войсковая группировка по замыслу Наполеона концентрировалась в Булоне. При этом император приказал очистить армию от сомнительных элементов и открытых уголовников. Всех их велено было отчислить из полков и посадить настоявшие в Булоне частные суда. Дальнейшая их судьба командования не интересовала. Не очень понятно, почему это известие так встревожило видока Сам он говорит, что не хотел оказаться в окружении отъявленных негодяев. Отъявленными негодяями он называл в записках бывших своих сотоварищей, нашедших, как и он в свое время, убежище в армии. видок списался на берег, не дожидаясь выполнения приказа. Он поступил в береговую артиллерию, пользуясь все теми же документами погибшего капрала Лебеля. Во время береговой службы он неожиданно оказался втянутым в антибонапартистский заговор. По его собственным словам, заговорщиков было немало, в основном морские офицеры и унтер-офицеры гвардии а также некоторое количество офицеров и унтер-офицеров береговых подразделений, входивших в Булонский гарнизон. Общество называлось Олимпийским и, как сказано в записках, ориентировалось на давнего соперника Наполеона, республиканского генерала Моро. Сам Моро, ранее обвиненный Наполеоном в заговоре против первого консула, в это время уже два года жил в Америке. Скорее всего, заговор олимпийцев не представлял серьезной угрозы для власти императора. Может быть, поэтому глава французской полиции Жозеф Фуше не обращал никакого внимания на булонских заговорщиков, несмотря на то, что полиция, по утверждению видока знала о его существовании все, вплоть до поименного списка участников. Тут уместно спросить, почему сам видок так уверен в информированности полиции. Прямого ответа на этот вопрос в его мемуарах нет. Заговор олимпийцев был раскрыт лишь в 1806 году. Через полтора года после того, как видок оказался вовлечен в этот то ли рыцарский орден, то ли масонскую ложу. Последовали разоблачения, сопровождавшиеся большим числом самоубийств, арестами и трибуналами. видок счастливо избежал ареста. Незадолго до того он покинул Булонь с несколькими уголовниками, принадлежавшими к так называемой «армии Луны», весьма разветвленной шайке разбойников. Армию Луны составляли беглые солдаты и матросы, поэтому высокая дисциплина в шайке и привычках взаимовыручки делали ее самой опасной из всех существовавших тогда в этом неспокойном крае. При очередной поимке Ведока припроводили в уже известную ему тюрьму Дуэ. Здесь у него состоялся примечательный разговор с генеральным прокурором по Декале. На приказ надеть кандалы видок вдруг сказал — За что вы так относитесь ко мне, господин прокурор? Неужели только за то, что я долго был в бегах? Но ведь это единственное преступление, которое я совершил. А так, я всегда старался честно зарабатывать кусок хлеба. На первый взгляд фраза «честно зарабатывать» звучит цинично, но не будем спешить с выводами. Тем более, что после такого обращения видока суровый прокурор действительно смягчил режим его пребывания в тюрьме. Во всяком случае, кандалы приказал снять, и даже побеседовал со знаменитым заключенным с глазу на глаз. Во время пребывания в тюрьме Дуэ видок наконец-то развелся. Похоже, он и сам уже забыл, что в Аррасе живет его жена. Теперь Мари видок приехала в тюрьму к мужу но вовсе не за тем, чтобы скрасить ему заключение. Прямо с порога бывшая девица-шевалье заявила, что давно уже любит другого и теперь намерена за этого другого выйти замуж, поэтому ей требуется официальный развод. Видок немедленно дал согласие. Испытал ли он облегчение от того, что вновь стал холостяком, неизвестно. С одной стороны, он никогда не чувствовал себя связанным семейными узами. С другой — Время от времени вспоминал навязанную жену и даже навещал ее, когда судьба заносила его вораз. В этой же тюрьме он встретил одного из давних своих знакомцев и подельников по брюссельской бродячей армии — капитана Лаббе. Несколько вечеров они провели в разговорах и воспоминаниях. Лаббе был приговорен к шести годам каторги и вскоре отправился в Тулон на Галеры. Впоследствии видок узнал, что его приятель по дороге бежал, был схвачен и отправлен в Антверпен. Здесь капитан Лабе и скончался в октябре 1814 года. Видок отмечает, что пребывание его в тюрьме Дуэ изрядно затянулось. Спустя пять месяцев он решил распрощаться с этими стенами обычным уже способом — очередным побегом. На свободе подельники приготовили ему полное обмундирование офицера лёгкой артиллерии, Сам же видок старательно обхаживал своих сторожей, угощал их блюдами из ближайшего трактира, обильно снабжал вином. В конце концов, с ним стали обращаться почти по-товарищески, и поскольку неловко было пить за счет Ведока, а самого его не приглашать, видок вскоре оказался завсегдатаем их пирушек и даже участником карточных игр. Так сложилось забавное трио — тюремщик Витю, судебный пристав Гутерль и заключенный видок В оправдание Витю и Гутерлю следует сказать, что они по каким-то им одним ведомым причинам считали Витока уже почти помилованным. видок же стремился в эту компанию по одной единственной причине. Комната, в которой отдыхали и развлекались два его «партнера», была единственным помещением в тюрьме без решеток на окнах. И в один прекрасный день, когда Витю и гутерли изрядно размякли от возлияний, Ведок неожиданно выпрыгнул в это окошко прямо у них на глазах. Пока оторопевшие сторожа приходили в себя, пока они поднимали тревогу, видок успел переплыть узкую, но глубокую речку скарп на отвесном берегу которой и была построена тюрьма. видок говоря словами Пушкина, решил, «Но вреден север для меня». Он надумал поселиться в Париже. При всей лестности королевских прозвищ Видок именно после побега из тюрьмы в Дуэ осознает, что трон короля каторжников его более не прельщает. Он вполне серьезно решает покончить с преступным прошлым и стать добропорядочным гражданином Франции, солидным обывателем, не имеющим пятен на репутации. Отметим, кстати, деталь, на первый взгляд, не вписывающуюся в образ перекати-поля беглого преступника-каторжника-отморозка. Несмотря на риск, видок прежде чем отправиться в столицу, навестил Аррас и забрал с собою престарелую мать. В Париже видок встречает молодую женщину по имени Аннетта. Ее муж, торговец, сбежал от кредиторов в Голландию, бросив Аннетту и не подавая о себе вести. Вместе с Аннеттой видок открывает небольшую лавочку. Аннетта, будучи посвященной в тайны своего возлюбленного, даже купила у своего домовладельца Некоего Жакелена — его паспорт, так что Видок стал господином Жакеленом, парижским жителем. Они действительно зажили мирной размеренной жизнью, но ненадолго. Бывшие подельники, встретившие его случайно, в очередной раз выдали его властям, так же, как за три года до того в Лионе. Видок оказался в парижской тюрьме Лафорс, и вновь, как в тюрьме Руан, он решает обратиться к полицейскому начальству. Видок пишет шефу первого управления полиции господину Анри, а через него и префекту полиции барону Паскио. Принципиальная разница между двумя обращениями в полицию, Леонским и Парижским, заключалась в том, что если в первом случае Видок просто собирался с помощью комиссара Дюбуа расправиться с доносчиками, а заодно и освободиться из тюрьмы, то во втором он окончательно принял решение порвать с прошлым. И решение это не было неожиданным, оно формировалось постепенно, в течение нескольких лет. При этом Видок решил не просто уйти от преступного мира, он собирался начать активную борьбу с ним.